Стратегии направляющего ободрения. Работа с пограничными пациентами во многом напоминает работу тренера самой невезучей школьной команды во время финальной игры. Половина первого тайма прошла, противники побеждают в сухую, с разгромным счетом. Одного игрока удалили с поля, двое травмированы. Холодно, идет дождь, а противник вот-вот забьет еще один гол. Капитан просит тайм-аут. Игрокам уже все равно – Они ждут, когда наконец закончится игра, и они пойдут домой. Что делает тренер в такой ситуации? Он признает, что положение аховое, но сохраняет твердость и подбадривает игроков, и побуждает их продолжать игру.